Анне Ахматовой, мне кажется, я подберу слова, похожие на вашу первозданность. А ошибусь, мне это трава. Я все равно с ошибкой не расстанусь. Я слышу мокрых кровель говорок, торцовых плит заглохшие эклоги. Какой-то город, явно из первых строк, растет и отдается в каждом слоге. Кругом весна, но за город нельзя. Еще строга заказчица скупая, глаза шитьем за лампою слезя, горит заря спины не разгибая, вдыхая дали, ладожскую гладь, спешит к воде, смиряя сил упадок. С таких гулянок ничего не взять. Каналы пахнут затхлостью укладок.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 Таким я вижу облик ваш и взгляд. Он мне внушен не тем столбом из соли, Которому вы пять лет тому назад Испуг оглядки крифме прикололи. Но исходив от ваших первых книг, Где крепли прозы пристальной крупицы, Он и во всех, как искры проводник, События былью заставляет биться. 1929.